Женя Крылов выпрыгнул из газика последним. Перебежками, пригнувшись и прикрывая друг друга, спецназовцы стали приближаться к непонятному объекту. Похоже, не засада, мелькнуло у Жени в голове. Иначе бы уж во всю. Действительно, Радион вдруг выпрямился в полный рост. Значит, опасности нет. Дяде Зуй? прошедший афган чувствовал неприятели не только за тылком и спиной этим не удивишь это приходит к любому кто пробыв в чечне хотя бы неделю многопрофтельный он обладал уже не шестым а каким-то седьмым чувством опасности и оно еще ни разу не давало осечки когда Лева Зайцев и Женя Крылов подбежали к своему командиру Они увидели, что в глубоком кювете справа от дороги, вверх колёсами, валяется пазик с красными крестами по бокам и на крыше. Чьи-то пули буквально изрешетили машину. Стреляли сверху. И вон оттуда из-за скалы мгновенно определил Родион. Действительно, место для засады было самое подходящее. Сверху стрелявшие могли укрыться за выступом скалы. Снизу в передёо поворота лежал огромный валун. "Собаки", сказал Зуев сквозь зубы. "Радион Борисович, это же тот автобус, на котором раненых вчера в мосдок". выдохнул Женя. "Тот самый", кивнул Родион и криво усмехнулся. Не хотел бы Жени, чтобы эта усмешка когда-нибудь была адресована ему. Джигиты, мать их, внезапно прорвала невозмутимого Зуя. Там только тяжелые были. Левка уже спустился вниз и открыл дверцу пазика. Никого. А чёрт! Послышался его голос. Радьёны Жени присоединились к нему. Внутренности машины были раскурочены, но не это заставило Женю на Миг замереть на месте. Ни следы пуль пробивших металл, мало ли он до сих пор видел. По всему кузову подсыхали бурые пятна кровь. Кровь раненых, которых увозили в мосдок. Холодее Женя покосился на командира. Тот стоял и смотрел на развороченную внутренность санитарного автобуса, и его лицо превратилось в застывшую маску, на которой холодными углами мерцали темные глаза. Обыскать все, велел он Атревиста, и первым бросился сквозь колючий ежевичный кустарник, буйно разросшийся в ложбине между скалами. Ибо страшный запах. Сочившийся оттуда никаких сомнений не оставлял. Вряд ли Женя когда-нибудь сможет забыть то, что они увидели по ту сторону скал. Там была большая успевшая осыпаться воронка, а в этой воронке совсем недавно метался огонь. Туда вылили горючее из бака автобуса и подожгли. А потом по одному стали сбрасывать пленных. Благо, они почти все были совершенно беспомощны. Женя ощутил, как шевелятся волосы, но заставил себя смотреть и увидел, что у некоторых были проволокой связанные руки. Они всё-таки нашли в себе силы и мужество для последнего боя. Здесь не все, хрипло сказал Лёвка. Лицо у него было серое. Их больше везли. Так, радион на миг застыл, а потом, как всегда, отрывисто проговорил: "По дороге налево, просёлок в ауыл Алмасты, где дздо мусалиевское, говорил же им мать их. Давно могли бы накрыть. Остальные там, если живы. Что думаешь делать, радион?" спросил Лёвка. Ему тоже хотелось надеяться. Зуев снова скривился в своей жутковатой усмешке. До поворота едем, а дальше на своих, коротко скомандовал он. Аул Алмасты казался вымершим. Пропали куда-то шумные ребятишки, вечно носящиеся в атагами по кривым улочкам. И исчезли женщины с кувшинами для воды, и исчезли старики. Греющие кости на солнышке, ни души. Радион сделал знак молчать и прислушался. Так, сказал он наконец, все в одном доме, человек десять. И наши, подумал Женя Крылов. А народ куда? спросил Володька Юровский. Не бойся, в горы ушли. Мгм, буркнул Зуев. За мной.